Глава 22. Пожалуйста, пусть все это окажется сном. С приходом гостей в доме стало светлее. В честь визита заклинателей слуги зажгли лампы. Вся Аутун проснулась брезгливость. Ненависти не было, просто эти ноги казались чем-то неприятным. Но, похоже, Фрина знала, какие чувства вызывает у людей, поэтому старалась прикрыться и держалась на расстоянии. Прибежали двое слуг с бамбуковым креслом. Фрина уселась в него, и после этого по дому ее только носили. В главном зале подали ужин, каждому на отдельном столике. В комнате, кроме них троих и хозяйки, никто больше не ел. Линху не мог прикоснуться к еде. Его заверений, что он не голоден, не приняли и все равно принесли ужин. Поэтому юноша просто молча сидел за столом. Еда была хорошей, свежие овощи и рыба, и это посреди зимы. Да и накрыли богато. Фрина сидела напротив, она тоже ела человеческую еду с таким видом, словно именно этим всегда и питалась. Сяутун незаметно принюхалась к принесённому, проверила палочками, после этого осторожно начала есть. В конце концов у них оставался Линху, который не притронулся к еде и, если что, сможет им помочь. Фаханг же сразу поверил в гостеприимство и доброту хозяйки, принялся есть и очень хвалил. Пахло от блюд вкусно, и Линху пожалел, что слишком ответственные для того, чтобы есть в чужом доме. «Ваши спутники так худы», — заговорила Фрина. «На вашем фоне они теряются. Зато сразу видно, кто в вашей компании герой». «Простите, я не разбираюсь в этом, но как вы называетесь? Команда? Семья? Школа или клан?» «Никак», — ответил Фаханг, словно не заметив иронии. «Заклинатели прежде всего созданы для того, чтобы поддерживать этот мир в спокойствии и порядке, а не объединяться в кланы. Например, убивая демонов». Кивнула Фрина. Если они совершили преступление, да, людей тоже убивают, если они преступны. К сожалению, прибавил Фаханг. Я очень рада, что выбрала вас. Фрина прикрыла улыбку рукавом. Хотя Сяотун и Линху внимательно наблюдали за ней и пытались понять, что не так с ее зубами. Жест был обычный для знатной дамы но сейчас казался подозрительным. Простите, что не передала вам оружие сразу же. Я лишь хочу убедиться, что вы так достойны, как об этом рассказывают. Но вы выглядите очень искренним. Но и я, в конце концов, просто женщина, которая так просто будет обмануть такому обаятельному юноше. Мы не можем задерживаться надолго в одном месте, напомнил Линху. Нас довезли сюда. Скоро в городе будут знать, что мы прибыли. И тогда могут начаться неприятности. И у вас тоже. О, я не задержу вас надолго. Всего один день, легко согласилась Фрина. Мы подготовили для вас вкусную еду и отдельные комнаты. Также можем нагреть воду для мытья, обеспечить любые другие ваши нужды. У вашего спутника обед не употреблять пищу? Да, — быстро нашелся Фаханг. Недавно он позволил гневу захватить себя и теперь должен соблюдать обед, чтобы избавиться от этих мыслей. Не стоит мучить себя такими сложными ограничениями. Есть же более простые, а вашему другу нужно лучше питаться. Она прочла реакцию на их лицах и неловко засмеялась. О, это прозвучало так, словно я рассчитываю съесть его. На это уже посмеялись Сяотон и Фаханг. Линху оставался серьезен. Нам не нужно так много комнат. Мы привыкли ночевать в одной. «Но иногда же хочется и друг от друга отдохнуть», — возразила Фрина. «Первые месяцы брака мы с мужем тоже не хотели расставаться, даже на ночь. А потом я стала немного радоваться его поездкам. Хотя, конечно, в последние годы мне его не хватает». Она печально поникла. Фаханг сидел впереди, не видел своих спутников, но понимал, что Линху и Сеутун не утратили подозрительности. На самом деле Фаханг представлял этот визит проще. Они явятся сюда, и их либо попытаются с порога убить, либо также сразу отдадут оружие и отпустят. И он еще успеет вернуться в тот дом и что-нибудь там починить. Но Фаханг быстро нашел для себя ответ. Оружия еще нет, они прибыли раньше. И Дау в образе смертной или же ее служанка спустится, чтобы его передать. Заодно и увидится. Его это успокоило. Но прямо спросить об этом он все еще не мог. Погибнуть тут всем казалось менее опасным, чем подставить небожителя. «Мы сочувствуем вашей утрате», — поклонился Фаханг. «Если можно, мы могли бы выразить благодарность его алтарю. Ведь это оружие вашего супруга?» «Да, его». «Девочка проводит вас», — кивнула Фрина. «Как только вы закончите с ужином». Сяутун и Линху тут же поднялись. Фаханг тоже поспешил вместе с ними в незнакомом и непроверенном месте они предпочитали держаться вместе. Дом выглядел старым, но ухоженным. Похоже, он действительно стоял тут очень давно. Более консервативные заклинатели сокрушались бы из-за трагедии. Военачальник погиб, не оставив наследника. Судя по всему, он и не мог его оставить. У демонов редко получались дети с людьми. Дом казался безлюдным, но они понимали, что это не так. В комнатах были люди или демоны. Единственным источником света служил фонарь в руках у служанки. Поэтому кроме коридора, по которому они шли, остальные комнаты разглядеть было невозможно. Может быть, остальные обитатели дома не хотели показываться им на глаза. «Они нас боятся?» — прямо спросил Фаханг. Он помнил, как перепугались лисы, когда он их догнал. Теперь же в комнатах замирали, и было слышно только дыхание, когда заклинатели проходили мимо. Девочка пренебрежительно отмахнулась. «Да ну их!» «Скажите им, чтобы не смущались, иначе нам неловко», — нарочито громко произнес Фаханг. «Не волнуйтесь, им нормально», — просто ответила девочка. «Тут почти не бывает чужих, но они и в обычное время так сидят. Если вы переживаете...» Она остановилась около одной из комнат, посветила внутрь, Стало видно что-то мохнатое и большое, шевелящееся в углу. «Дедушка!» Что-то повернуло к свету посидевшую мохнатую голову. «Поздоровайтесь с гостями!» Старик поклонился и снова свернулся в клубок. Это только ухудшило ситуацию. До этого можно было предположить, что в комнатах спрятались люди, Теперь же стало ясно, что из людей тут только служанка и те двое мужчин, что носили стул хозяйки. Полный дом копошащейся нечисти. Линхо захотелось сходить в город и проверить, правда ли оттуда никто не пропадал при загадочных обстоятельствах или подвозивший их торговец просто об этом не знал потому что под боком у города, оказывается, было целое гнездо. В мире заклинателей не очень подробно изучали, как живут демоны, потому что никто не жил с ними бок о бок. Обучали их слабостям, все знали, что демонам не обязательно есть людей, но, тем не менее, люди для них — вкусные лакомства». А монахи и заклинатели и вовсе полезны и обладают магическими свойствами. Съев заклинателя или монаха, демон мог продлить себе жизнь, вернуть молодость, стать сильнее физически, получить новые магические способности. Но в этих существах не ощущалось враждебности. Казалось, они просто жили и надеялись, что их не тронут. Никто не пялился на них, не принюхивался и не следил за их передвижениями. Место сложно было назвать безопасным, но и прямой угрозы от него не веяло. Молодые заклинатели спокойно поклонились алтарю и также спокойно дошли до одной из трех комнат, что для них приготовили. Спальни хорошо проветрили, зажгли достаточно света. Кроме кровати... Постелили на полу, раз заклинатели решили не расставаться друг с другом. Девочка проводила их и ушла, предупредив, что будет неподалеку, и ее можно позвать, если что-то понадобится. Далее предполагалось ложиться спать. Некоторое время все заклинатели молчали. Затем Фаханг сказал «Думаю, тут все в порядке». Линху и Сяотун переглянулись. Девушка сдалась первой. У меня даже никаких дурных предчувствий. Не расслабляйтесь, негромко бросил Линху и, повернувшись к ним спиной, стал переодеваться. Нас все время кто-то хочет убить, или обмануть, или нанять. Ни разу не было такого. Чтобы нам кто-то хотел дать что-то просто так, за наши подвиги, заговорил Фаханг. Мы еще к этому не привыкли. Подвиги в убийстве демонов, уточнила Сяотун скептически. Она не собиралась раздеваться, спать думала на полу, но Линху настоял на том, чтобы она легла на кровать. Я уже говорил об этом. Зачем вы снова начинаете? Допустим, кто-то убивает плохих людей. Ему тоже будут благодарны. Плохих людей, которые убивали кроликов, напомнил Линхо. Для них это примерно то же самое. Я бы тоже разозлился, если бы кто-то мучил кроликов, прежде чем убить. Они потушили свет и еще долго спорили в темноте. В доме было тихо. Словно все его обитатели спали. Не сразу, но заклинатели заснули, окончательно успокоившись. Фаханг пробудился глубокой ночью, осторожно приподнялся. Ему нужен был туалет. Меньше всего ему хотелось будить остальных и просить сходить с ним. Да и как идти? Втроем? Весь дом перебудет. Растолкать одного и второго оставить тут? Уж лучше пусть будут вдвоем на случай возможного нападения». Фаханг осторожно поднялся. Даже одеваться не стал, но меч взял с собой. «Ты куда?» — сонно спросила Сяутун. «Мне нужно», — уклончиво ответил Фаханг. Сяо Тун с не сразу поняла, но кивнула и легла обратно. Ей тоже не хотелось подниматься. Расположение туалета, который находился на улице и в стороне от жилья, им показали еще вечером. Паханг старался двигаться тихо. Дом был похож на уютно свернувшуюся кошку, которая сладко спала. Было немного завидно. Когда Фаханг возвращался, ему показалось, что ничего не изменилось. Он также тихо зашел в дом, начал подниматься в комнату, но, проходя мимо одного из окон, заметил движение снаружи, а затем услышал лошадей. Интересно, откуда тут запряженные лошади ночью и кого они привезли или увозят? Фаханг тихонько вернулся к окну, присев так, чтобы его снаружи не было видно. По вытоптанной дорожке от дома к повозке что-то несли. Такие же низкорослые лисицы, очень похожие на тех, что принесли приглашение. Тащили какой-то белый мешок. И Фаханг даже успокоился. Мало ли, путникам продали ячмень или редьку и им помощь в дороге, и дом не в убытке. У повозки ждал мужчина. Он осторожно взял мешок, и тут из него послышался сдавленный женский крик. Мешок зашевелился, начал извиваться. Фаханг моментально опомнился, выскочил в окно, сломав его, крикнул как мог грозно «Стойте!» Он еще успел подумать, как глупо будет выглядеть, если выяснится, что ему показалось и в мешке свинья. Но лисы бросились на него в попытке вцепиться зубами, а мужчина кинул мешок в повозку, больше не церемонясь, запрыгнул, и лошади понесли его прочь. Маленькие лисы внезапно оказались серьезными противниками. Фаханг схватил одну за мех, вторую кинул на забор. Но мех был скользкий, лисица вывернулась и укусила его за руку. Ему удалось отбросить ее от себя, но когда он попытался догнать повозку, два пушистых комка одновременно бросились ему под ноги. Он увернулся, но лисы уже готовились вцепиться ему в спину. Фаханг сорвал себе рубашку, поймал обеих в нее, завязал словно мешок, отбросил подальше. И побежал за повозкой, как был голый до пояса. Ночь была безоблачной, луна светила ярко. Повозка дребезжала и неслась вперед, рискуя врезаться в первое же попавшееся дерево. Людей было двое. Один управлял лошадьми, второй забрался на крышу, глядя, как их догоняет Фаханг. Заклинателю без меча было сложно тягаться в скорости с лошадьми. Но осознание, что он может упустить врагов из-за собственной нерасторопности, что кого-то убьют, потому что он слишком медленно двигается, гнала юношу вперед на пределе возможностей. Фаханг обогнал повозку — И практически рухнул перед ней, но быстро вскочил на ноги. Никто и не думал останавливать лошадей. Около фаханга они резко повернули, и он с ужасом увидел, как легкую повозку начала заносить, и она стала переворачиваться. Он мгновенно оказался рядом и попытался руками удержать ее от падения. Тут же получил очень сильный удар по голове. За крышу держался человек. Его лицо от носа до подбородка закрывала маска. С близкого расстояния было видно, что он тоже заклинатель. «Ой!» — произнес Фаханг, не отрывая глаз от человека на крыше. «Сильно, конечно. Не будь я заклинателем, вы могли бы разбить мне голову. А вы тоже заклинатель. Какой школы или клана?» «Что в мешке?» — спросил Фаханг. «Простите, если напугал. Возможно, это моя мнительность, но я просто хотел бы убедиться, что это не человек. Я принесу любые извинения, если ошибся, даже на коленях». Он начинал остывать, и мысль, что придется вставать на колени в снег, ему не нравилась, но он все же надеялся, что это просто недоразумение. «Ведь достопочтенному заклинателю нет нужды похищать людей», все больше теряя надежду, произнес Фаханг. Заклинатель спрыгнул в снег, бросил быстрый взгляд внутрь повозки. Оттуда больше не раздавалось ни звука, и Фахангу очень хотелось проверить, жив ли вообще похищенный, даже если это только свинья. Заклинатель резко и звонко хлопнул по повозке и возница принял это за сигнал, что пора бежать, и тут же стегнул лошадей. Они рванули. Фаханг бросился к ним, заклинатель перехватил его, опрокинул в снег. Фаханг попытался сломать ему руку, но не смог. Крутанулся на снегу, вывернулся из захвата, отскочил на два шага назад и приготовился драться. Голыми руками. Его противник выхватил из-за пояса два коротких меча. Линху и Сяотун иногда припоминали другу, что он всех жалеет и никого не хотел бы убивать. Это верно. Фаханг и этого заклинателя не хотел бы убивать, но он уже выступил против него, а на другой чаше весов была жизнь невинного человека. И наш решил, что будет драться насмерть, если, конечно, заклинатель не сдастся. Сначала он попытался перехватить запястье противника, но тот оттолкнулся, ударив его ногой в грудь и отскочил. Едва коснувшись земли, тут же поднялся воздух, подпрыгнув на два выше роста фаханга. Тот уклонился сначала от правого удара, потом от левого, Попытался ударить приземляющегося заклинателя лбом в лоб, но тот снова оттолкнулся от него и ушел из-под удара. Паханка оставался серьезен и собран. Перехватил заклинателя за капюшон его накидки и развернул так, чтобы тот напоролся на свой же меч. Заклинатель отклонился, попытался вывернуться, но в этот раз в запястье что-то негромко хрустнуло. Фаханг не успел даже обрадоваться, как здоровой рукой заклинатель схватил его за шею и с силой макнул головой в снег. Юноша резко вскочил, но вокруг было уже пусто. Противник успел подобрать оружие и исчез. Некоторое время Фаханг бродил по лесу. Сначала бегом по верхушкам деревьев Потом напряжение начало отпускать, и он почувствовал, что замерзает. Когда стало светать, Фаханг подумал, что в доме остались его друзья, и им может понадобиться его помощь. Стоит рассказать им, что он видел. И заклинатель вернулся. Дом все еще спал. Юноша вошел, осторожно прикрыв за собой дверь. Лис он не видел, да и во дворе никто больше на него не бросался. Внезапно им овладело смутное беспокойство. Он поспешил подняться наверх, чтобы проверить, все ли в порядке с друзьями. Странно, что ни Линху, ни Сяотун не заметили его отсутствие, не начали его искать. Во дворе были только следы фаханга, лисиц и повозки. Наверное, они в самом деле очень устали. Но Фаханг уже знал правду и ощущал себя полным дураком. Он добрался до комнаты, немного помешкал, словно нашкодивший ребенок, и, наконец, открыл дверь. Вещи лежали на местах. В комнате был порядок, только спальные места не прибраны. Словно кто-то совсем недавно встал. Их одежда оставалась тут. Мечи тоже. Но ни Сяутун, ни Линху не было. Признаков драки тоже. «Пожалуйста», — непонятно у кого, — попросил Фаханг. «Пусть это все окажется сном». «Не окажется», — послышалось сзади. Фаханг обернулся. За его спиной стояло плетеное кресло, в котором восседала Фрина. Она все еще улыбалась так по-доброму и ласково. За ее спиной сгрудились небольшие мохнатые существа. К ним подтягивались более крупные особи. Из комнат вокруг выбирались беззвучно большие мохнатые длинногие пауки.